В ночь перед съемками я почти не смыкаю глаз. Когда все же удается задремать на пять минут, перед мысленным взором появляется Орловский. Он ничего не говорит, просто смотрит на меня с укором. И этого хватает с хвой, чтобы возжелать сгореть дотла на месте. Когда все же встаю с постели и плетусь на кухню на часах семь утра. Как раз в это время я должна встать, чтобы успеть на съемки финала, запланированные на весь день. Но вместо того, чтобы начать собираться, я неторопливо ставлю чайник, долго копаясь в холодильнике в поисках сыра, в упор, не видя упаковку, лежащую прямо перед носом. А внутри такой пожар, что удивляюсь, как я еще могу сделать вдох, потому что, кажется, грудь сдавила раскаленными тисками. На и так же неторопливо, вкуса почти не чувствую. На часы стараюсь не смотреть, знаю, что стрелки едва ли... Ползут, и сейчас максимум восьмой час утра. Или же напротив. Время несется, как сумасшедшие, и съемки уже начались. Хотя о чем это я? Если бы они начались, мой сотовый бы уже разорвался от входящих вызовов. Потому что я совершенно трусливо решила никуда сегодня не ехать. Я знаю, чем обернется для меня этот выбор. Я потеряю все. Но представлять, как приезжаю на финал, как готовлю бок о бок с Орловским выше моих сил. Даже фантазия об этом вызывает такой водоворот эмоций, что меня разрывает на части. Что будет, если это коснется меня напрямую? Представить просто невозможно. А дальше? Дальше я оказываюсь в коконе ледяного спокойствия, когда все же смотрю на стрелки и понимаю, что была права. Время пролетело с катастрофической скоростью, и съемки финала уже стартовали. Съемки, на которых меня нет, И быть не может. Мой телефон молчит. Я даже проверяю, не села ли батарея, хотя он заряжался всю ночь. Вот и все. Орловскому нет никакого дела ни до меня, ни до того, где я, с кем я и что вообще со мной происходит. И до моего участия в шоу ему тоже нет никакого дела. Наверняка придумал, как извернуться, чтобы пройти до конца и выиграть эти чертовы законы. Этот день заканчивается тоже ровно. Я что-то делаю, куда-то иду, говорю с Маринкой по скайпу, даже не помню о чем. Кажется, она снова жалуется мне на своего босса, а я киваю в ответ, успокаиваю ее, а у самой внутри пустота.